Глава 20. Миновала первая неделя неторопливая, как дрейфующий континент. Различные правонарушения, вроде порчи личного имущества, украденной зерноуборочной машины, разумеется, найдены спустя час после преступления ввиду размера добычи. Успешная работа Буске, бывшего сотрудника бригады по борьбе с оборотом наркотиков, который нашёл целое поле канапли, но, к сожалению, не поймал его владельца. пара тройка пьянчужек, оставленных в камере до протрезвления, и тяжкий груз глубокой тоски, что с каждым днём всё сильнее наваливалось на капитана. Но ими не покидало ощущение, что она работает вхолостую, и когда из коридора до неё донеслось слово исчезновение, она выскочила из кабинета как чертик из коробки. Она буквально на лету поймала Ромена Валанта, когда тот записывал первые сведения со слов дежурного патруля. и обрушила на него поток нетерпеливых вопросов. «Кто жертва? Сколько времени прошло после исчезновения? Вы предполагаете облаву? У вас для этого есть обученные собаки?» Под этим напором он уже почти жаждал трагедии, чтобы суметь удовлетворить полицейские аппетиты своего офицера. Сгодилось бы все, что угодно. Серийный убийца из детектива, эко-террористы, даже метеорит на деревенской площади. Мне очень жаль, капитан, но это всего лишь мадам Сольние. 90 лет от роду. Она сбегает раз в неделю. Ничего необычного. Мы незамедлительно обнаружим беглянку в одном из ее излюбленных местечек. В бывшем кинотеатре или в Декозвильской медиатеке, на берегу Авалонского озера или на Вольфовой горке в ферме. А какая связь между всеми этими местами? Пока не определили. Думаем. Прежде чем пускать в ход тяжёлую артиллерию, предлагаю начать с этих мест. Хотя, вообще-то, решать вам. Плечи Нойми опустились так скорбно, как у ребёнка, которого лишили праздника. Нет, вы правы, сдалась она. Поступим, как вы предлагаете. Распределяйте силы. Таким образом Милк и Буске получили кинозал, медиатеку и озеро, а Нойми и Воланту предстояло бурить Вольфову горку. «Вы поведете?» — предложил он. «Нет, мне не хочется». Только усевшись за руль, Ромэн осознал, что именно на пассажирском месте она оказывается к нему тем единственным профилем, который ей не отвратителен. Через 20 долгих минут, без сирены и мигалки, они прибыли к месту назначения, пропуская поворачивающих справа водителей, останавливаясь под красным светофором и соблюдая ограничения скорости. Настоящая мука для капитана Шастен. Они припарковались возле водоёма прямо у подножья горы. Валанд достал бинокль, внимательно осмотрел вершину и включил рацию. Всё в порядке, я её вижу, сообщил он другому экипажу. На самом верху, спросил Милк. Ага, на самом верху. В таком случае удачного восхождения. Вольфова горка не отличалась особой высотой, да никто и горой это её назвать не мог, однако склоны она имела опасно крутые. Жёсткая трава землистого оттенка и поросшие тёмно-зелёным папоротником ужovникам уступы. Врождённый для растительности камень, острый и вылезающий ото всюду, мерзким минеральным прищём по всей высоте каких-то 490 м над уровнем моря. Опасная и негостеприимная природа, создавшая этот нервный и неровный рельеф, мгновенно пленила Ноэми. А над всем этим — белый призрачный силуэт, который, казалось, танцевал на вершине. «Вот черт, она в отличной форме!» — удивилась Шастен, которая на полпути уже задыхалась. «Сольнье? Да она неутомимая. А кто-нибудь знает, что ее туда привлекает?» По правде сказать, я даже не больно то уверен, что старуха на самом деле понимает, где она находится, и уж тем более, что она там делает. Когда полицейские добрались до неё, пожилая дама направилась навстречу валанту и прошла опасно близко к краю пропасти, образовавшейся между двумя некогда составлявшими единое целое скалами, на несколько метров вросшими в землю. Малыш Рамен приветствовал она лейтенанта. Печальный мальчик И зачем же ты пришёл сюда? Валанд поспешил подойти к ней, чтобы взять за руку и не допустить случайного падения, опасности, которой она даже не осознавала. Благодаря старческому слабоумию мадам Сольнье сильно выигрывала в уверенности, подобно детям, полагая себя бессмертной. Я тут бродил с подругой, продолжал Валанд, и увидев вас, подумал, Как хорошо было бы воспользоваться нашей встречей, чтобы вместе вернуться домой. Мы на машине. А вы в ночной рубашке, добавила Нойми. Старушка взглянула на облегающую её щедушное тело тонкую ткань в цветочек, будто увидела её впервые. Давайте, только и собоговалило бросить в ответ Сольние. Пёстрая компания, состоящая из флика, фрика и буки, приступил к спуску с вольфовой горки, оставив позади себя расщелину, возле которой заблудилась сольнея. На дне этой пропасти, под зарослями колючего дрока, единственного растения, что выжило на пятнистой скале, стоял небольшой полусгнивший деревянный крест, скрываемый как тяжкая тайна.